Глава четвертая. События двадцать четвертая. Мария Наап, она же и Вика Цыганова, тоже была в Свердловских пределах. Нужна была певица с низким, почти мужским голосом, да те же песни Люба Успенской петь. Ну и других хватает. Тамбаранежа, к примеру, для гастролей вещь необходимая. Желательно найти девушку с контральта. На худой конец низкая меца. Когда она озвучила свою идею Петру Мироновичу, он заржал. Извини, Вика, представил картину: сидишь ты как Пугавкин, закинув ногу на ногу, тростью помахиваешь и прослушиваешь девиц из консерватории и филармонии. И в чём юмор? обиделась Вика. Тебе 10 лет. Ладно, девушки будут петь, а вот как на эту сцену будут смотреть преподаватели и разные другие руководители? Нам нужна девушка с низким голосом. Ваше предложение. Вика рассердилась. Это тело доставляло на каждом шагу кучу неудобств. Плюсы? Ну, если считать плюсом прыщики и сопли, то плюсы были. А так одни минусы. В краснотурийский почти привыкли к причудам соплячки, тем более что практически всегда она оказывалась права. Даже побаивались. Ну и стоящий за спиной первый секретарь Горкома партии, а в Свердловске, а в Москве, и так ещё лет 10. Ужас. Одушенны были репетиции, и там забывала о возрасте. Постепенно и окружающие стали забывать. Один богатиков из хахлярской в редкости всегда начинал со споров. Один раз даже замахнулся на девочку, и это случилось при Петре Оберене. Телохранители и шофёры папы Пети, как иногда в шутку называла его Вика. Что уж там, сделал здоровый майор Так его все знакомые и называли. И как объяснил зазвездившемуся певцу политику партии, неизвестно, но с тех пор богатиков ведёт себя как шёлковый, лишь иногда позволяет себе посылать убийственные взгляды. Ещё бесится из редкой диссидентки, особенно Наталья Евгеньевна Горбаневская, поэт не признанный. Нет, признанный на Западе. О, этот манящий Запад. Там свобода, там дышать можно полной грудью. И бесполезно что-то говорить как со стеной. Тэити, тэити. Небыли мы ни на каком-то эити. Нас и здесь неплохо кормит. Ну, а Вика была и на Тэити тоже. Особенно потряс Лиссабон. Идёшь себе за гидом по туристическим местам, и вдыхаешь запах океана и вечности, запах истории. А свернив в проулок, отклонись от маршрута, помойка. И как на всякой помойке там знатно воняет, особенно в маленьких тесных переулках. Пахнет тухлой едой мочой под ногами валяется мусор и бегают крысы. Везде стоят битые и разгромленные машины. Всё в граффити, часто с изображением половых органов. В переходы просто страшно спускаться. Это общественный туалет. Даже всякие гарлимы отдыхают. Проститутки и наркокурьеры, всё на виду. Показать бы этот запад диссидентам, и ведь даже не расскажешь, не поверят, и подозрительно спросят: "А информация эта откуда?" Отверблюда. Нужно свою страну делать прекрасной, а не захлёбываться слюной от зависти. И что же делать, Пётр Миронович? Попробую договориться. Интересно, а есть вещи, о которых не смог бы договориться Тишков? Прямо чудеса. Словно кто подыгрывает. Договорился и тут, с помпой всё пройдёт. В малом зале филармонии, нет, в камерном зале состоится прослушивание всех певиц Свердловска с низкими голосами. И ведь всего один звонок секретарю Свердловского облисполкома Галинский Василий Иванович лично сопроводил девочек и Марка Яновича Макаревича к роялю, в смысле, зашёл с ними на сцену и поприветствовал собравшихся. Но рояль, ронишь, Санкт-Петербург 1909 года. Сказка. Это председатель колхоза Крылья Родины. Все ведь слышали песни к 8 марта и дню космонавтики. Это их рук дело. В ансамбль «Крылья Родины» для записи нескольких песен нужна певица с низким голосом. Победительница этого конкурса через месяц будет одной из самых знаменитых певиц страны. Постарайтесь. И под шепот теток и девица гордо удалился. Руководитель умеет народ на подвиг воодушевить. Вот только насчет рук. Хотя Сенщину Столкуновой уже и руками двигать научили не только челюстью, Что можно сказать о самом прослушивании? Долго, нудно, нервно. Сначала пришлось распрощаться с пожилыми толстыми тётками, хотя у одной вполне себе голос, намного выше среднего. Точнее, намного ниже и с замечательной такой хрипотцой. Заметочку с данными певицами века оставила в блокноте. Показывать нельзя, а вот запись на пластинку. Ещё двоих отсеяла из-за внешности, тоже толстые и голоса слишком оперные, уже не переучить. Осталось 4 одного контральто и 3 низких меццо. Хотелось бы контральто, оказалось, что не получится, а ведь голос у женщины круче, чем у шэр. Валентина Николаевна Левко пришла из любопытства. Она солистка труппы Большого театра. Похвастаться пришли, насупилась Вика. Интересная ты девочка. Ходят по Москве слухи, что все эти замечательные новые песни ты придумала, погладила по голове, как упирающегося котёнка. только музыку. Ну да, ну да. И танцы на Марсе, туда нужен голос. И туда не помешает. Жаль, что вы не в Москве. Я бы пару песен с вами записала. Она вполне симпатичным личики не от сожаления. Как же оперное диво. Жаль, что вы не сможете переехать в Краснотуринск. Где это? Там, где будут мечтать побывать всякие повороти. Хочется Грэми, а победить в Сопоте? дать концерт на Оэмбле. Вы будете петь для нескольких сотен избранных, а та певица, которую я сегодня отберу, будет петь в той же Венской опере, в лондонском Ковент-Гардине, в Ла Скала для королей и министров за гонорары, соизмеримые с ценой этого здания. Да ты Наполеон в юбке, снова погладила по головке. Валентина Николаевна, мне ещё вон тех трёх будущих звёзд слушать. Будешь в Москве звони. И протягивает визитку. «Хай-тек! Точно дива!» Прошла на троечку последняя девушка, аспирантка кафедры сольного пения Уральской консерватории имени Мусоргского. Гибалин Борис Дмитриевич, ректор консерватории. Дядечка, все это время сидевший в последних рядах камерного зала, подошел к Марку Яновичу. «Рад знакомству, Марк Янович Макаревич. А можно и мне вашу девочку послушать?» Опа, неожиданный поворот. А цель какая? Устала, Вика. Необычная девочка, и судя по песням, даже не талант, а просто гений. Я о со многими композиторами знаком, всегда есть узнавания. Не скажу, что произведения похожи, но есть общие моменты. А тут ни одна песня не похожа на предыдущую, словно их десятки композиторов писали. И ведёт себя Маша как взрослая. Ну вот. Что там Штирлиц говорил про провал? Тут, наверное, Борис Дмитриевич дело в том, что я песни как таковые не пишу. Пётр Миронович Тишков их сочиняет и мне напевает, а я просто превращаю его хрипы и стоны в музыку. Аранжировку помогает делать Гофман это руководитель Краснотурьинского академического симфонического оркестра. Попыталась выкрутиться, Вика, Маша. Вот, час от часу не легче. Человек, не знающий нот, сочиняет песни, без преувеличения великие песни. Девочка десяти лет пишет для них музыку. А человек, который нигде не учился музыки, создает академический симфонический оркестр в городе, где даже нет музыкального училища. И он, без сомнения, справляется с аранжировкой. «Мне тут Светланов звонил, пообщались, поперемували вам косточки». Больше всего это похоже на мистификацию и меньше всего на правду. Плюс Фурцева, что с вами носится «Как с писанной торбой». Даже ни чудеса за гранью. Ой, страх назвал вас троих инопланетянами. Что скажете? И голову седую набок склонил, руки за спину завёл. Следователь, блин, на Тауке те же живут в красоте, живут между прочим по-разному. Товарищи наши по-разному. Высоцкий тоже нигде не учился, даже в музыкальную школу не ходил. И это чувствуется, мелодии простоваты. Не сдавался ректор «Борис Дмитриевич, лет тридцать ведь ваша консерватория работает, а еще есть Москва, Ленинград, Киев. Подскажите дальше. Десятки консерваторий, десятки тысяч выпускников. Сколько из них стали писать великие песни? И сколько великих песен написано выпускниками консерваторий?» — решила уделать мэтра Пиголица. Ректор не сдался. «Твоя правда, Машенька, обидно. Может, выход предложишь?» И опять в позу следователя. Борис Дмитриевич, Маше 10 лет, попытался защитить девочку Макаревич. То-то и оно, уважаемый, то-то и оно. Так есть выход, отмахнулся, как от мухи. Борис Дмитриевич, мне на самом деле 10 лет. А выход? Может, нужно больше свободы? Разрешить студентам создавать всякие вокально-инструментальные ансамбли, театры миниатюр с использованием музыки, проводить конкурсы на лучшую песню. Века пожала плечами. Я 3 дня назад был на репетиции в Тюзи. Ученик бывший пригласил. Он там за музыку отвечает. Они сейчас сказку ставят. Опять вы. И песни хороши. Несколько штук даже не велики. Следующей постась навека. Не пригласите в Краснотурьинск на репетицию. С удовольствием приедете числа 7 мая на 3 дня. Увидите и генеральную репетицию, и концерт, а если приедете с мальчиком лет 10 с хорошим высоким голосом, то вообще замечательно. Есть несколько песен, а вот исполнителей хороших нет. Вика вспомнила свою идею поиска Серёж Парамоновых в Свердловске. Договорились, а сейчас может споёте что? Слушайте, Вика села за рояль. Вещь «Дремлет притихший северный город. Низкое небо над головой. Что тебе снится, крейсер Аврора, в час, когда утро встает над дневой?» Плакал ректор. Не на взрыд, просто слезы катились. Не замечал. «Сюда мальчик и нужен», — прокаркал, когда отзвучали последние аккорды. «И сюда». «Найду. Весь Свердловск перерою». Штирлиц утер пот. Вместо врага — соратник. Событие двадцать пятое. «Как там мессир Воланд?» — говорит Маргарите на балу. «Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут». Дали. Петр был последним. Сначала давали ученым ни одной знакомой фамилии. И вдруг Новиков Сергей Петрович, старший научный сотрудник математического института имени Владимира Андреевича Стеклова, академика наук СССР. Зацикал работ по дифференцируемым многообразиям. Целоваться с Брежневым вышел тот самый Сергей, что помог Улюши на дому решить проблему с кубиком Нерубика. Тесен мир. А дальше еще интереснее. Ляс Абрам Моисеевич, заведующий лабораторией. Барсук Павел Афанасьевич, старший научный сотрудник ЦНОИИТАЭМ. Долбенко Евгений Тихонович и бывший главный металлург Юж-Уралмашзавода. Анофриев Иннакии Александрович, бывший главный инженер МЧЗ "Станкалит", Ткаченко Андрей Сафронович, начальник цеха МЗ "Запорожсталь" имени Серго Орджоникидзе, Рыжков Иван Васильевич, доцент ХПИ имени Владимира Ильича Ленина за разработку и внедрение в производство принципиально новой технологии литейного производства изготовления стержней и форм из жидких самотвердеющих смесей. Мать вашу, родину нашу Это придумали в 1967 году. А когда начали внедрять? Через 40 лет. Пётр и внедрял году этот в 2007 на заводе ВРМБ, ремонтно-механической базе. Ну нет, не отвечает он за всю страну, а на базе внедрим в этом году. Связи решают всё. Вот сейчас и свяжемся с Абрамом Моисеевичем. А дальше пошли соратники. Светлов, Шейнкман, Михаил Аркадьевич, посмертно, за книгу «Стихи последних лет», Караев, Кара, Абульфас, Аглы, за музыку балета «Тропою грома», 1958-й. Моисеев Игорь Александрович, балетмейстер, за концертную программу ГААНТ СССР, 1965-й. Пименов Юрий Иванович, за серию картин «Новые кварталы». Семенов Рубен Николаевич за постановки пьес классической и современной драматургии в Московском академическом драматическом театре имени Вахтангова. Ну и Тишков Пётр Миронович за цикл Песенка дня победы. Достойный соратники. Пётр впервые узнал, что замечательный русский поэт Светланов на самом деле Шейнкман. Бывает. Моисеев, слава богу, не тот. Тот родился в тюрьме и имел фамилию Мойсес. И Семенов тоже не тот. Оказав это Семянянц на слуху. Композитора Караева и художника Пименова Пётр не знал и в будущем ни разу не слышал, но познакомиться стоит. Связи. Что ж, пора идти целоваться, Пётр содрогнулся. С мужиком целоваться в засос. Как отучить Брежнева от этого? Потом ведь весь мир над нами смеяться будет, вытерпел. Зажмурился и губы сжал со всей силы. А шатнула. Пожал руку мягкую. Спасибо. И вдруг Брежнев выдал явно не по протоколу. Хорошие песни, слёзы текут. Тебе спасибо, Пётр. И дальше пиши такие песни. Неплохой вроде мужика, во что страну втравил. Советчики хреновые, соуслаф Андропов, что ввергли СССР в афганскую войну. Интересно сработало ли письмо, пока вроде никаких изменений. Наждёмся посадки Союза 1, а потом, в середине мая, когда 7-часного заменят на Андропова, сядет ли, заменят ли. Награждение, что символично происходило в Свердловском зале Кремля. Потом был банкет и даже не фуршет, ещё не придумали. Сидели за столами Тихон Хренников, заместитель председателя комитета по Ленинским и государственным премиям СССР в области литературы, искусства и архитектуры при Совете министров СССР, толкнул речь. не умеет, занудно до смерти. Потом слово дали первому герою социалистического труда в области литературы, поэту Николаю Тихонову. Седой, вольяжный и громогласный, чуть живее получилось. Но стал черёты Фурцевой. Вот молодец, тётка. Речь так речь, и ничего непонятно, и хочется встать и аплодировать. Талант Пришлось и Петров выступать. Все награждённые благодарили партию и правительство, обещали оправдать высокое доверие. Штейлер решил не выделяться и не креативить, ни время, и ни место. Поблагодарил тех же и добавил: "Дорогого Леонида Ильича, ещё не вошло это у народа в обязательную привычку. Обещал написать ещё больше хороших песен". Выделился старый знакомый. Сергей Новиков решил видно воспользоваться трибуной и предложил открыть в каждом городе математический класс, а в Москве и Ленинграде основать интернат для особо одарённых. Всё правильно сказал, только место перепутал. Путин его в Сочи создаст. Там детям лучше, чем в стоящей на болотах Москве и в совсем уж заливаемом и сверху, и снизу Ленинграде. Когда начали вставать и вести застольные беседы, к Тежкову выстроилась очередь. Первым подлетел не присутствующий в зале министр автомобильной промышленности СССР Александр Михайлович Тарасов и Тихон Хренников. Эдакий цепной пёс реакции. Сейчас надо думать, поводок в руке суслово. Пётр Миронович, рад знакомству. Ваша песня это просто глоток свежего воздуха. Ну ничего себе. Правду ли писали в будущем о своём муже? Спасибо, Тихон Николаевич. Спасибо, Тихон Николаевич. Только не просите спеть, нет ни слуха, ни голоса. Паржали. Хреников ещё раз пожал руку и сделал вид, что отошёл, а сам пристроился чуть в стороне за спиной, подслушивает. Значит, не врали про его любовь к борьбе с формалистами. Да и пусть слушает. Вторым прорвался Сергей Новиков, математик поздравил, пожал руку, выслушал ответный комплимент и почти отошёл. Ага, сделал вид, что пытается отойти и глазами в угол стрельнул. Прогулялись до угла. «Пётр Миронович, есть новости по вашему кубику?» «Давай так, Сергей. У меня есть пара образцов. Не с собой, конечно. Приходи завтра утром по тому же адресу часов в десять. Понятно, что в этот раз Тишков поселился в гостинице «Россия». С ним ведь дочь и Маша Вика. Но вот завтра у него назначена встреча с химиками и у Чуковских дома. «Совместим». Кубики сделали на зоне и вручили торжественно Петру за пять пачек со слоном. Почти бесплатно. «Пётр Миронович к вам и не пробиться. Вот на этот раз министр. Александр Михайлович, вы не переживайте. Конечно же, мы возьмём мальчика. Как его зовут? Тёзка ваш. Почти полный. Пётр Митрофанович». Чуть улыбнулся. «Возьмём тёзку. Он один будет. А мать? Она тоже больна. Тоже от неё и заразился». «Час от часу. Женщина в каком состоянии? Вот уж вляпался, так вляпался». «В среднем?» — губы поджал. «Она вам дочь или невестка?» «А это имеет значение?» «Я просто хотел спросить, а остальных членов семьи она не заразила?» Лысый министр, похожий на Хрущева, поджал губы. «Властный товарищ, не привык просить». «Нет, недавно все проверялись. Это невестка». «Хорошо, пусть приезжают. Разместим обоих в детском тубдиспансере. Там сейчас немного свободнее стало. И правда, ведь за последние три с небольшим месяца выздоровело десять детей, а прибавилось только трое, да и те из Карпинска и Волчанска. Чайку...» «Подождите, Александр Михайлович, у меня к вам три просьбы. Даже вернее, предложения. Два вам точно понравятся, да и третья интересная. Предложения? Кого-то устроить нужно в министерство?» Конечно же, большой начальник. Нет, это не на минуту разговор. К тому же, нужно показывать картинки, что машину спроектировали. Фурцева говорила, что вы инопланетянин. улыбнулся ТВ, но глаза не весёлые. И машина тоже. Где мы сможем спокойно поговорить? Надолго в Москве? Протёр лысину платочком министр. Дня на 3-4, как пойдёт. В понедельник в 8:00 утра в министерстве. На вас будет выписан пропуск. Кто-то нужен, кроме меня? Вот. Но ну есть же деловые люди. Нужен человек, который занимается кузовами Волг. Две сороки. Будут вам сороки. Теперь улыбнулся по-настоящему. Сороки? Юрий Наумович Сорочкин это заместитель главного конструктора завода по кузовам. Виктор Петрович Сорокин заместитель начальника экспериментального учебного цеха автозавода. Они на Газе главные спецы по кузовам. их там двоем я сороками зовут сегодня же вызову к понедельнику прибудут мне придётся хоть краснеть опять насупился товарищ придётся по противоположной причине заинтересовали сегодня суббота в понедельник знаете где находится наш дом терпимости дом терпимости здание имеет множество входов и выходов с разных сторон в нём полно переходов лабиринтов и тупиков До революции это был доходный дом Алексея Хамикова. Ходят слухи, что в годы НЭПа в нём размещался Дом терпимости. Благодаря множеству лабиринтов, тупиков, выходов посетителям удавалось избегать нежелательных встреч. Не слышал, интересно. Дом стоит на пересечении Кузнецкого моста и Петровки. Красивое здание найдёте, но не буду больше задерживать, вон к вам уже очередь выстроилась. Снова протёр лысину платочком и крепко сжав руку, отошёл. Пётр Миронович. Вот и Фурцева. Добрый день, Екатерина Алексеевна. Чуть снова не поклонился. Здесь бы выглядело не смешно. Пётр Миронович, не знаю, плохо это или хорошо, но Михаил Андреевич и Леонид Ильич хотят познакомиться с Машей, вашей. И радостно щириться вспомнила про рифму. И где они? Сейчас пошли в малый зал, там отдельный стол для руководителей. Я про Машу и Таню. «А я откуда знаю?» «Шучу, не пугайтесь. Твой человек их у входа в Кремль встретил и проводил в гостиницу. Потом моему заместителю отзвонился, а он и мне передал». «О, змея!» — Петр Ашев взмог. «Потерять этих пиголиц в Кремле». «Уже послали?» «Конечно», — снисходительно улыбнулась Фурцева. «Позвоните в номер, пусть посланец возьмет серый чемодан. Без песен ведь не обойдется». «Уже чемоданами песни возишь?» ЧК ей Екатерина Великая приснула. Приходится с вами. Лучше экспромт всегда получается после долгих репетиций. Вот и проверим эту поговорку. Как привезут, я тебя заберу. Веселись пока, много не пей. И ломанулась за Хриньковым. Ну и осталось пообщаться с Абрамом Моисеевичем Илясом, заведующий лабораторией ЦНИИТМ. как это расшифровывается? ЦНИ, понятно, Центральный научно-исследовательский ИТМ, институт тяжёлого машиностроения или точного военный, значит, из Подольска. Абрам Моисеевич, можно вас украсть у дамы на пару минут. Завлаб высокий почти лысый мужчина с остатками волос только в районе висков подливал вина окрашенной шатенки, не очень-то молодой и совсем не привлекательной. Вы ведь композитор, Арлом вылетел лауреат из-за стола. Поэт это к делу не относится. Я первый секретарь горкома партии в городе Краснотурьинский. У нас там есть Богословский алюминиевый завод. Знаю даже знаком был с Рюминым, покивал Моисеевич. Замечательно. Там есть летейка чёрная небольшая, насосное хозяйство и бронировка мельниц, ну и по мелочи ещё всякой всячины льют. Тон 300 в месяц. «Разговор о насосном хозяйстве. Нельзя ли ваши смеси там внедрить в этом году? У вас формальдегидные смолы?» Петр отводил за руку товарища подальше от начинающего становиться шумным стола. «Что, простите? Нет, у нас не пластмасса. У нас смеси на основе жидкого стекла». Опять Штирлиц был на грани провала. «Эко и старье. Даже не вчерашний, а позавчерашний день. И за это Ленинскую премию? Бред!» Хотя ведь и живём в этом самом позавчерашнем дне, и как теперь выкручиваться? Ну нет. Пойдём на пролом. Абрамов Асеевич, а если к песку добавить не жидкое стекло, а эти самые смолы, не пробовали? Я ещё дня 4 буду в Москве, нужно встретиться, поговорить. Ещё такая идея есть. Берёте форму, накрываете слегка нагретой полиэтиленовой плёнкой, потом ставите опалку герметичную с патрубком Засыпаете сухой песок и снова плёнку, потом включаете небольшой вакуумный насос. Песок твердеет, переворачиваете, не отсоединяя этого от вакуума, останавливаете стержни и так же со второй эпокой. При этом вакуум не отключаете. Заливаете, отключаете вакуум, песок весь сам высыпается. Не нужна никакая регенерация, только просеять. Чтобы плёнка не прилипла к отливке, нужно из пульверизатора обрызгать её антипригарной краской, лучше на основе спиртов, быстрее высохнет. Метод резко увеличивает качество литья. Вот, я вам на две ленинских премии материала подкинул, так когда встречаемся. Пойдёмте сейчас со мной в гостиницу, я всех своих позову. Глаза горят, лысина блестит. Учёный. Не могу. Бережнев зовёт за свой стол песни петь. Завтра воскресенье жду вас со всем коллективом в гостинице Россия в 7:00 утра в холле. Не напивайтесь. Нужны ваши незамутнённые мозги. Пётр Миронович, где тебе черти носят? Брежнев тебя пока одного зовёт. Фурцева, вихорь в юбке. Мы девчонки из простых, без Серёжек золотых, вот таких золотых, но красивые, пардон, посмотри со всех сторон, посмотри со всех сторон. Припев «Танцуй, Россия, и плачь, Европа, а у меня самая-самая-самая красивая опа». «Танцуй, Россия, и плачь, Европа, а у меня самая-самая-самая красивая опа». Проигрыш. Все артисты не вопрос, миллионы алых роз. К моим ногам. Я девчонка из простых, без сережек золотых, вот таких золотых». Припев «Танцуй, Россия и плачь, Аляска, а у меня самые-самые-самые красивые глазки. Танцуй, Россия и плачь, Европа, а у меня самое-самое-самое красивое. Опа! Рыдай, Канада, пали из пушки, а у меня самые-самые-самые красивые ушки. Молчание? Да нет. Гром оваций. Куда там притопывание и прихлопывание? Впечатлились. Особенно, когда Вика Маша в конце сбацала «задний глайд». иначе именуемый лунный походкой и запустил аж шляпой в зрителя. Поймал Шелепин, протянул Брежневу, а тот вдруг бросился на импровизированную сцену целовать девчонок, а потом и Петра три раза. Дай бог сил это пережить. Однако теперь по порядку. До того, как привезли девочек, пообщались с вождём минут 5-7. Странные непонятные вопросы и подковырки. Как охота в ваших краях? Все знают про страсть Брежнева к этому действу, но не спорче. Ходят люди и на лося, и на волков охотятся, бывает и на мишек натыкаются. Правда, за всем этим приходится ехать подальше в горы, звери ведь городской шум не любят. А мне вот доложили, что всех собак перестреляли. И непонятно, как реагировать. Будем по поговорке: "Не знаешь, что говорить, говори правду". Да, уже и до соседних городов добрались. Помогает и опять этот взгляд. 10 детей и жена героя соцтруда, директора нашего подсобного хозяйства. А медики сомневаются. Мне вот Катерина доложила, что ты теперь самый богатый человек в стране. Теперь глаза блеснули, издевается. Да, напали деньги. Со всех сторон валятся, не отбиться. Всё на город пущу, ну, почти всё. Завидовать будут, покостить. Что сделали с тем доктором, что кляузу написал? Теперь точно смеётся. Закопали, закопали живым и челюсть отпало. Что вы, Леонид Ильич, по дворохам бумаг целыми днями всякие отчёты пишете? От детей это двинули. Нужно думать о других, если ты врач, а не о том, что с тобой может случиться. Перестраховщик и дурак. Много ведь дураков. Боремся Успеваешь и песни писать, и книжки, и город резко в гору пошел. Докладывают. Хватает времени. По двадцать пять часов в сутки работаю. Так в сутках двадцать четыре. А я встаю на час раньше. Купился генсек на старую шутку, задребещал. Мелко захихикал и подкравшийся бочком суслов. Приехали? Ну, слава Всевышнему». На этот случай Пётр с Викой Цыгановой разработали целый сценарий. Времени особо не было, так что все реквизиты взяли уже готовые. Но ну, какие были? Кроме того, успели отработать корейский танец с Таней. И Вика и Пётр видели, как корейские девушки из какого-то танцевального коллектива танцуют под русские песни, в том числе и под эту неталенку глюкозы. Времени было всего три дня, но в целом получилось неплохо, а сама Маша Вика ещё и над лунной походкой поработала – тоже не Майкл Джексон. Только ведь на дворе 1967 год. Она не только первая, но и единственная. Брежнев обнял обеих девочек и покрутил, разглядывая со всех сторон. На сестрёнках были платья в стиле милитари. Красота, кто понимает. Ну что вы нам споёте? В лес поперёк батьки Устинов, командир ведь в будущем. Сейчас гречка. Вот Вика молодец. Она проигнорировала второстепенного персонажа и обратилась напрямую к генсеку. «Леонид Ильич, нам нужен магнитофон». «А сами петь что, не можете?» Опять влез пьяненький Дмитрий Федорович. «Катерина, есть здесь магнитофон?» Все еще, поворачивая, так и доктанию отвлекся на секунду Брежнев. Фурцева Петром была предупреждена, и человек с немецким магнитофоном стоял за дверью. А, оп, и всё готово. Пётр достал из чемодана кассету с плёнкой и минусовкой и поставил на магнитофон. Леонид Ильич, можно мы с сестрёнкой споём шуточную песню? И невинно похлопала глазками. А гитары вам не надо, приподнял свои брежневские брови Брежнев. Музыка записана на магнитофон, а петь мы будем по-настоящему. Давайте шуточную. Ровно 100 лет назад царь Александр II Николаевич продал американцам Аляску. В народе ходят слухи, что договор заключён на 99 лет и в этом году штаты должны её вернуть. На самом деле это не так, договор не предусматривает возврата. Но народу ведь хочется верить. Вот про это и есть наша песня. Произнёс вступительную речь Тишков и включил магнитофон. Не валяй дурака, Америка. Вот те валенки, мёрзнешь, не бойся. Что Сибирь, что Аляска, два берега, баня, водка, гармонь и лосось. Последний припев пели уже все вместе. Потом все члены политбюро долго тискали девочек. Досталось поцелуев и обети ей Петру, даже Фурцово чмокнула. Выпили за возвращение Аляски, потом за Сибирь. Девочкам налили лимонаду и даже кока-колы. Изыск и дефицит. Не знают ведь, что в будущем ею будут с деталей ржавчину смывать. Может, девочки ещё споют Виเห็น, как её, кажется, была готова выпрыгнуть на сцену. Но ну, как на сцену, просто по паре стульев с боков поставили, чтобы ограничить пространство. Песню так песню. Пётр прежде, чем нажать на клавишу, предупредил: "Это тоже шуточная песня". Включил воспроизведение. Зазвучала музыка глюкозы. В отличие от оригинального исполнения, Пётр с Викой решили вступление растянуть на пару минут. Было предусмотрено действие. Украли у Майкла Джозефича Джексона. Вика подошла к чемодану, развернула стул так, чтобы зрителям не было видно, что в чемодане и открыла его. Потом сделала вокруг него боковой глайд и достала пиджак. Его сшили из толстого шёлка, настолько белоснежного, что прямо глаза слепил. и ярко-красные пуговицы. Шёлк как-то где-то в Москве достал им Керчан по просьбе Петра. Надела и ещё круг Глайда. Дальше из чемодана были вынуты перчатки из этого же шёлка, тоже с красными пуговицами и таким же рантом. Последний на свет появилась шляпа. Её под маленькую девичью головку переделали в краснотуринском ателье из шляп Тишкова, разрезали сзади и снова сшили, а чтобы скрыть шрам, натянули красную ленту. Ну, не Пьер Карден, только это первая и единственная в мире шляпа для девочек. Ну, а потом и грянули песню. Таня только подпевала в припевах Виловика. Уж точно не хуже самой глюкозы. Оригинальную версию Пётр сразу зарубил. «Какие там олигархи, да и опа-попа» уж больно часто звучит. Добавил глазок и ушек, так и смешнее, и не так по пролетарской душе скребёт, получилось. А в конце «Задняя лунная походка». Из хай-тека в хай-тек, снос башки. Удивили, поразили, впечатлили. Пришлось и второй раз петь после перекуса из опивона. На этот раз припев, и кое-кто из старичков поддержал. И опять обнимание и целование. Один только суслов что-то недовольно пробурчал на ухо Пельша. «А еще, Петр, есть у тебя новые песни. Тоже шуточные?» Брежнев уже прилично принял на грудь. «Есть, но они на кинопленке». Пётр вытащил из чемодана коробки, нужен проектор и кинозал. Через аппараты запретителя Евгения Мурзина пропущена музыка. Спросил подошедший Чендрей Павлович Кириленко. Пётр его узнал. В обкоме Всевердловский висит большой портрет предыдущего первого секретаря. Не, про какого Евгения Мурзина штели не слышал, но зарубочку в памяти оставил. Завтра о фурцевой поинтересоваться. Екатерина Алексеевна, если сама и не знает, то один чёрт информацию и добудет. Может, нам это в свой удел обязательно нужно? Нет, там просто короткометражные фильмы с песнями. Катерина, распорядись. Пошли, Пётр, выпьем пока. Хорошие у тебя песни, и все разные. А про день победы потом споём все вместе. Хорошо ли, не то лич? Кинозал был небольшой, места на 50, весь в красных тонах. Замечательные, обитые бархатом удобные кресла. Бар стоит слуги народа. К нему довольно долго шли, ни стройной толпой по красным дорожкам, то поднимаясь по ступенькам, то спускаясь. Клипы пришлось крутить два раза. Понравилось. Нужно показать в кинотеатрах, не хуже всяких самогончиков. Вынес вердикт, вошьть. Эй, Пётр сам снимал. Хороший актёр этот дедок. Не узнал его, как фамилия. Поощрить его надо. Эвертеньская хороша. Катерина, да им заслуженных артистов в этом году пьяный Брежнев был щедр. Отштелей уже не укрылось, как опять зашушукались совершенно трезвые пельши из уст. Ой, ник добру. Да, Катерина Алексеевна, а девочкам, чтобы завтра подарили хорошие золотые серьёжки с красными камнями. Рубины там, проследи. Потом дало жеш Уже и язык заплетается. Пора на боковую. Событие двадцать шестое. Перебрал. Старался ведь не идти в ногу у спалитбюро. Может, и не шел, но и того хватило. Петр еле проснулся в половине седьмого, а на семь сам симпозиум назначил. Голова Бобо, во рту Кака, и холодный душ, не облегчи неожидаемое, принеса сопли из носа. Сейчас бы принять ванну, выпить чашечку кофе... Кофе и принял. Целую большую кружку. Дудки. Нет больших кружек. Хотя где-то, наверное, есть, но в продаже не видел, посему пришлось пить из стакана. Или кофе не тот или нельзя из стакана, но и тут ожидаемого эффекта не получилось. Весь результат — сопли прошли. Голова по-прежнему бобо, анальгин. Взял с собой и анальгин, и аспирин, и даже ампицелин новомодный. Где-то же надо было, врач ведь. Сеил две таблетки и спустился в фойе. И охренел. Внизу под лестницей стояла толпа человек 20, а за стеклянными дверями ещё почти столько же курили. И с первого взгляда было понятно, что это не постояльцы и не желающие этими постояльцами стать, это по его душу. Пётр Матвеевич из толпы вынырнул оляс. Миронович. Ой, простите, Пётр Миронович, взбаламотил я наше болото. «Один с другом поделился, тот со своим, так и набралось по зернышку». Лауреат не смущался. Гордился. «Вот она, гвардия, что кует для странный щит, но и меч заодно». «Абрам Моисеевич, я думал, вас человек пять-семь будет. Сядем на лавочке и поговорим, а сей час чего? Мне с лестницы вам речь толкать». Голова мгновенно перестала болеть. Поняла, что не до нее. «А заднице беспокоиться надо». Тут не ходи к семигадалкам и пару человек из конторы Глубокого бурения тусуются. Не переживайте, товарищ Чешков. Вперёд вышел солидный дядечка, точно бурильщик. Здесь есть несколько конференц-залов. Вот самый большой я уже зарезервировал. Только вас и ждали. Разрешите представиться, директор ЦНИИ Точмаш Виктор Максимович Сабельников, кандидат технических наук. Ну, пойдёмте. Не готовился к лекции. Тезисы накомоде дома забыл, проборчал Пётр, пропуская начальство. Толпа всколыхнулась и быстренько выстроилась в очередь по научному ранжиру. Пошли. Уселись, попереглядывались, прокашлялись. Пётр усиленно соображал, как объяснить знания. Он, конечно, преамбул ещё вчера набросал, но получалось, что может и не сработать. Начнут копать, могут и докопаться. Вот так по поданце и начинаются свой путь в психушку. Давайте так, товарищи. Я сейчас объясню источник моих дурацких идей, а потом их расскажу. А вот ответить на технические вопросы скорее всего не смогу. Сейчас поймёте почему. Зал загудел. Пётр Миронович, вы не волнуйтесь. Здесь собрались лучшие металлурги и химики нашего института. Вместе докопаемся до нюансов, решил подбодрить его Ляз. Одним словом, есть у меня знакомый буржуй. Опять гул в зале. Пётр Миронович, а можно чуть по конкретнее? Директор выглядел сосредоточенно. Как скажете, Виктор Максимович? Мою книгу случайно увидел, случайно проходивший мимо книжного магазина в Москве барон Марсель Биг. Тот самый Биг. Вот у вас его ручка в кармане пиджака. Случайно? Теперь молодой человек из первого ряда. Если вы пришли сюда в чём-то меня обвинять, то до свидания. Я первый секретарь Горкома партии, и вчера весь вечер провёл с Леонидом Ильичом Брежневым и другими членами Политбюро. Ещё один выкрик с места или вопрос не по делу, и я уйду. А что, пора буриฉков на место ставить? Прошу этого молодого человека покинуть зал. Извините его, Пётр Миронович он будет нем как рыба. Или я, или он. Товарищ Тишков стал приподниматься в искечка. До свидания. Петр стал протискиваться к выходу. «Петр Миронович, он уходит. Товарищ Шестопалов, выйдите!» Но теперь уже без сомнения КГБшника. «Хорошо, позже поговорим», — злой оличик от товарища изобразил. Вышел под гробовое молчание. «Марсель Бик предложил мне издать мою книгу во Франции. Перед этим мы немного пообщались. Когда он узнал, что я работаю в металлургическом городе, то разговор незаметно перешел на металлургию». Перевочится была не металлург, да и сам Бар он тоже не металлург, он химик. Сюжет такой: к нему пришёл изобретатель и предложил создать линию по выпуску оборудования для литейного производства. Пётр перевёл дух. Вроде бы неплохая отмазка. Не поедут же во Францию проверять его слова у фабриканта Бика или поедут, отправят сладкую ловушку, подпоят, разговорят, но ведь не сегодня, да и не самое простое мероприятие. Давайте чуть отвлечемся от француза. Мне по роду деятельности приходится часто бывать на заводе, что расположен в Краснотургинске. Там есть небольшая черная литейка. Вникал в производство, интересно. Так вот, представил ваши стержни у них на производстве и задумался. А как с регенерацией песка? Часть стержней попадает в бункера с отработанным песком и потом на бегуны. Пусть сито большую часть отсеют. В следующей фазе еще... И ваши стержни будут накапливаться. Что произойдёт? Штарит точно знал, что произойдёт. Именно по этой причине стержни с жидким стеклом и не нашли широкого применения. Можно через несколько циклов обновить песок, встал Аурет Ленинской премии. Конечно же, можно, всё имеет свою цену. Подумайте. Но вернёмся к изобретателю-французу. Оборудование выглядит так. И Пётр описал линию летя с вакуум плёночной формовкой. то самое, что через 10 лет купят у японцев, да так толком в стране и не внедрят. Сначала перестройка, потом лихие 90-е, а потом олигархи, которым нужно выжать всё из действующего оборудования, а не внедрять новое. Вот это мне барон Бик и поведал. Я думал, он советуется со мной как с металлургом, но нет. Он отказал этому изобретателю. Там ведь из пластмасс только плёнка, а всё остальное железо, не его профиль. А рассказал он по той причине, что зашёл разговор об изобретателях, ну, про то, что многие изобретения опередили своё время, вот как ручка его. Мы до сих пор ещё в школах детей учим писать обычной перьевой ручкой, чернильницы дочь в рюкзаке носит, вечно в пятнах от этих чернил. А он такую хорошую ручку сделал. Вот он и поведал об изобретателе. И ещё одну вещь тот француз предложил добавлять к песку формальдегидные смолы. Мол, никакого нагрева печей и прочей громоздкой техники. Только небольшие бегуны, высокоскоростные. Я точно не химики, состава этих смол не помню. Единственное, что могу подсказать, как-то запомнилось из разговора, что песок должен быть промытым, не содержать глины, она резко снижает прочность. И что нужна щавелевая кислота, как катализатор. Вот и все мои знания. Народ молчал. В США оболочковые формы пытался внедрить господин Язун. Об этом были публикации, прервал молчание седоусый дедушка в последнем ряду. Похож на запорожского казака. Чёба только не хватает просто лысина на голове. Загалдели, сначала тихонько, памятуя про оклик директора, потом погромче, потом громко. Пётр сел на стул, ждал. Он рассказал всё, что сам знал и помнил про эти процессы. Не сможет, скорее всего, ответить ни на один вопрос сих учёных мужей. Вопросы последовали. Самое интересное, что почти наполовину ведь и ответил. Память услужливо выталкивала на поверхность нюансы. «Хорошо поговорили. Все, пора к химикам-химичкам». Событие 27. Список с номерами и дальше «Химическая заумность». C6H14N2O2 Мильдоний, метаболическое средство, нормализующее энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. C17H19N3O3S Амипразол, он же Амис, препарат от гастрита и язвы. C13H21NO3 Альбутерол сульфат, бронхорасширяющий препарат для купирования приступов бронхиальной астмы. а также для приёма при хроническом бронхите. C22H30N6O43. Силденафил. Препарат, обладающий выраженным влиянием на кровоток в области органов малого таза, в половом члене в том числе, самый мощный из афродизиаков. Виагра. C25H36N6O4S. Одинафил. Лекарственное средство также предназначенное для лечения эректильной дисфункции, то есть неспособности достичь и сохранить эрекцию, необходимую для совершения полового акта. C20H34O5. Алпростадил. Препарат для постоянного лечения эректильной дисфункции, но обладает и сосудорасширяющим свойством. 6 лекарств, 6 стеклянных баночек. Все синтезированы. По некоторым начаты испытания. Некоторые коллеги присутствующих за столом дам испробовали на себе. Остались под впечатлением. Речь, конечно, обо обезе, а вы о чём подумали? К встрече с дамами Пётр Мок и хотел подготовиться. Если тебе это почти ничего не стоит, то почему бы и не поблестать? Сразу по приезду в Москву едва разложив вещи в номере гостиницы, он набрал телефон директора рынка и обломался. Товарищ Кричан на совещании в райкоме а Армен на месте. Нет с ним А когда будут? А когда будут, тогда будут. И что делать, ведь план рушится. А вы не могли бы передать товарищу Макрчано, что звонил Тишков. Я в гостинице Россия, и номер телефона следующий. Товарищ Тишков, Пётр Миронович, это Акпёр говорит. Может, помните? Конечно, помню. Как новые нарды получили? Спасеем-бо, Пётр Миронович, всё получили. Красивые, все завидуют. Просят себе такие достать. Вы им не продавайте. Когда есть только у тебя это одно, когда у всех уже не интересно. Вы что-то хотели? Говорите мне. Смогу сам сделаю, не смогу, как только Петрос Мушегаевич вернётся ему перед. Хорошо, мне нужен казан горячего таджикского или узбекского плова по тому адресу, куда доставляют продукты. Послезавтра, воскресенье, к 10 часам утра. К нему лепёшки и пару бутылок того абрикосового вина. Ну и если есть фрукты, стер решил сам не готовить. Это время его в Москве всегда не хватает. К тому же, вполне трезво оценивал он свои кулинарные способности. Это на ура пошли первые блюда, новые, необычные, а так ведь ни разу не повар. И сяк запасы изысков. Да, чуть не забыл. Если возможно, то пару баночек крабов и варёную кукурузу. Стоп, ещё отварной рис, если есть, то длиннозёрный. решил всё же удивить и сворганить салат из крабовых палочек, только вместо приправленной химии рыбы настоящие крабы. Снадка даже в свободной продаже бывает. Пётр Миронович, я ведь сам повар. Вы хотите из этих продуктов приготовить какое-то необычное угощение? Салат. А рецепт не расскажете? На том конце провода не прикрыто царило пренебрежительное недоверие. Легко Берёте рис и отвариваете до состояния, когда он ещё не разварился, каждое зёрнышко отдельно. Каша не нужна. Это важно? Это самое важное. Дальше берёте кукурузу и варите долго, чтобы получилось почти как отваренные молодые початки. Понятно, не проблема. Потом отвариваете яйца и режете их на кусочки соизмеримые с зёрнами кукурузы. Самое главное для любого салата, чтобы составляющие были одного размера. Насмотрелся блин кулинарных каналов. Теперь настоящих поваров учит. Не слышал, спасибо, запомню. Теперь также поступаем с карабами. Следующий ингредиент лук. Он не должен быть горьким. Говорят, есть в Крыму сорт аж сладкий. Не продают у вас на рынке. Почему не продают? Как раз продают. Сорта называется крымский, красный, плоский, сладкий. Только купить сложно, а за такие сразу расхватывают. А что делать, если сейчас нет? Заинтриговал повара. Нету же недоверия. Можно обычный белый лук обдать кипятком с небольшим количеством уксуса, только потом промыть, не должно остаться запаха. Сделаем все ингредиенты. Нет. Главное осталось соус майонез. Нет у вас? Слышал в техникуме, но никогда не пробовал. Научите готовить. Берёте яйца и отделяете желтки от белков. Смешиваете желтки с растительным маслом, лучше оливковым или хлопковым в крайнем случае. Запах семечек тоже не нужен. Есть оливковое? Ну и замечательно. Смешиваете и добавляете немного уксуса, соли, сахара и чуть-чуть горчицы. Теперь взбиваете до бледно-желтой сметанообразной массы. Вот этим майонезом и заправляете крабовый салат. Если сделаете и получится вкусно, то не нужно отдельно ингредиентов. Пусть с пловом принесут готовый салат. Передайте Петросу, что я в долгу не останусь. Есть пару очень хороших песен. «Вай, дорогой Петр Миронович, я сам приготовлю и сам принесу». Какие ещё ты между друзьями? Если салат получится и его начнут подавать в ресторанах родственников у друзей Петра Самушевича, то уже десяток пловов окупится. Всё будет в лучшем виде. Можете о закусках не беспокоиться, беспокойтесь о гостях. Придётся домой на насильках отвозить, так накушаются. Отправляясь по бабам, не забыл и о девочках. где говорил со Макарьевичем, что тот сводит их в Третьяковскую галерею. Ну, Вика Цыганова, конечно, была, а вот для Тани будет незабываемое впечатление из детства. Вроде бы всё предусмотрела, вышла, что чуть не опоздал, разкланялся с металлургами и военными и пошёл к стоянке такси, а там очередь. А-то выкветь во времена проживания в будущем, которые все попаданцы хотят заменить вот на это прошлое. Память — вещь изобретательная, хорошая, долго помнит, а вот об очередях норовит забыть. Очередь двигалась, подъезжали волги с шашечками, еще не желтые, а бежевые, и не двадцать четвертые, а двадцать первые, но это скорости приближения к заветной дверке не меняло. Петр глянул на изделия швейцарских гномов. Опаздывает, если ничего не предпринять. А что можно предпринять? достать сотовый, позвонить в Яндекс-такси, поймать частника это в шестьдесят седьмом году вернулся в гостиницу и заказал такси по телефону. Обещали в течение получаса. Ладно, один чёрт, быстрее не получится. И успел ведь. К двери квартиры Чуковских поднялся без 3 минут 10, и ни один поднялся о с тремя помощниками. Вот надо отдать должное южным народам нашей необъятной родины, а не другие. Те десятилетия воспитания в духе чинопочитания и понимания природы человека сделали своё дело. Плов был не в казане, как заказывал Пётр отнюдь. Он был на трёх огромных блюдах, и плова было три по трём разным рецептам. Салат крабовый и палочки тоже был не в кастрюле. Его подали в большой ступнице с плотно закрывающейся крышкой. Кроме того, были и не маленькие блюда с виноградом, мандаринами и совсем чудом клубникой. Где взяли в апреле? и три большие вазы с розами, в одной белые, во второй розовые, в третьей кроваво-красные. Опять чудо для шестьдесят седьмого года. С доставкой столкнулся у подъезда, перепирались с консьержкой, не желающей поощрять этого каналью щедрости. Это со мной. А ты-то кто, мелок? Правильно идёт, как дит. Пришлось распахнуть куртку. На сером пиджаке небольшой иконостас: слева медаль лауреата Ленинской премии, справа орден Трудового Красного Знамени, две медали и значок члена Союза писателей. Что ж, на тётку подействовало значок или премия, не стал выяснять. Пропустила и ладно. Уже, поднимаясь по лестнице, понял: не то ни другое. Куртка обычная коричневая кожаная куртка, сшитая по канонам 21 века. Капюшон, оторочка из песца, молния, куча всяких карманов, погончики. Но не за лётчика ведь тёточка приняла, не иначе за знаменитого артиста. Вон сидит внизу, гадает, больших или малых академических театров. С курткой намучился, в ателье отказали, ровно кожу не прошьёт, коробить будет». Слабоваты машинки, пришлось идти к сапожникам, тоже отказали. Машинки сломаны, никто починить не берется. Есть одна допотопная, но строчку ровную не держит. Петр вспомнил, что и в первые дни попаданчества прочел об этом в местной газете. Дал команду отвезти машинки в ЛМЦ на завод, там отличные специалисты по ремонту станков. Починили ведь. Починили, только лучше не стало. Машинка прыгает, как норовистая лошадка, и строчку все равно не держит. Беда, пришлось отправлять Макареевича на Урал обувь с подарком. Выручил ведро кедрового ореха и 3 кг мороженой клюквы, ну и тонкую золотую цепочку из Новых. Сработало на пять. Приехали два наладчика и наладили. Более того, научили этому специалистов по токарным станкам. А говорят, что взятки зло. Это заблуждение. Вон сколько пользы. Главное это цель, а тут цель явно благая. Во-первых, куртка себе, во-вторых, куртки дочерям. В третьих усабожной мастерской теперь есть две практически новые швейные машины и есть специалисты по их наладке и ремонту. В чём минус? Развратили главного по ремонту Спеца на Урал Обуви. Это одной-то цепочкой, а кто же возобримым будущим ему вторую даст? Их ведь всего двое по поданцев. Ну и не очень легко представить десятилетнюю девочку раздающую цепочки. Хейтак. Так Пёру нужно отдать должное. Дверь открыла старшая Чуковская, бывший повар. Повара, как ей, к ГКБшники и КГБшники, бывшими не бывают, изобразил поклоны с из фильма про старика Хатабеча и мгновением руки запустил конвейер. Жаль, нет музыки и чего-нибудь из Хачитурана. Пётр нёс вазы за огромными букетами и даже узнын не был. На стол всё не влезло, вазы разместились на полу, а блюдо с клубникой на комоде. Вот подходящее слово. Актёр. Вот кассета с песней. Твоё угощение выше всяких похвал. А теперь представь пять таких угощений. Вот такая песня. Никто не слышал. Пожали руки и распрощались. Дамы пытались оставить волшебника, но арменин был непреклонен. Дела. А песня и в самом деле была бомбой. У беды глаза зелёные. Даже жалко расставаться. Намучились. Пела грудным контральто айфиопка с чарующим акцентом. Просто снос башки. Это в 21 веке. Здесь атомный взрыв. Пока прощались с волшебником и песней, не обращал внимания на обитателей и гостей квартиры. А зря, понюхали, попробовали, оценили жест. Да, Пётр Миронович Зрява, Салюша инопланетянин нам обзывает. Вы с этой планеты только из подземного мира. Там дьявол у вас на посылках. Как такое возможно в Москве ранней весной? Член Корта так разволновалась, что даже акцент пропустил. Как кто она по национальности? Мы с Вильзевулом, братиш. Что скрывать правду, она всё равно на свет вылезет. Только одно но он меня ограничивает в чудесах. На сегодня всё исчерпан лимит. Шитейно поклонился. Плов нельзя есть холодным, быстро к столу. Сидели, болтали ни о чём, доедали плов. Вдруг звонок в дверь. На манеже те же опять акпёр. Плетёная корзина, в ней коньяк Камиу, шампанское мадам Клико, ананас, а в нагрузку ещё и термос с мороженым. Петр Асмушегович послушал песню «Это лучшая ваша песня». Акпер ушел, а Петр остался. «Петр Миронович, а как зовут третьего брата? Это от него подарки?» А ведь и в самом деле перебор для нищей интеллигенции в 1967 году. Даже у Брежнева вчера было на 50 баллов дешевле, если по 55-бальной шкале. «Плов нельзя есть холодным, а мороженое горячим». «А о какой песне говорил этот про хвост?» насила с другой стороны Люшина мать. Пришлось достать кассету, перемотать и найти и поставить Атомный взрыв. Все рыдали. Все это и Пётр тоже. Вещь. Пётр Миронович, ну ведь так нельзя, такого не бывает. Каждая ваша песня это шок для всей страны. Это же за пределами человеческих возможностей. Кто вы на самом деле, возопила, вернувшись из дамской комнаты главная химичка Десерт тает, и всех моих способностей не хватит превратить сладкую жижицу в мороженое назад. Вернёмся к нашим баранам. Потом сидели в кабинете главного Чуковского и обсуждали лекарства. Цезарив нас мамой, мыли посуду и готовили чай, сидели втроём: Рахиль Хатскилевна, доктор Вера Спиридоновна Лещенко и Пётр. И как только эти дамы докторами наук стали, они скорее всего хорошие химики, а вот организаторы никакие. Лекарства даже у нас не зарегистрированы, но им, возможно, виднее про всякие там испытания клинические. Пётр не особенно в курсе был, а вот дальше. Нужно сделать так, чтобы их не смогли у вас украсть иностранцы, и в то же время нужно сделать так, чтобы за патентами выстроилась очередь. Попытался включить женщин в процесс спасения родины попаданец. Этим занимается соответствующая организация. Автор ведь передаёт все права государству, получая патент. разъяснила политику партии член-кор секретарю этой партии. «Да и ладно. Вам нужно получить заграничные патенты. И еще нужны правильные статьи в журналах. А самое главное, особенно по Виагре, статьи с восхвалением должны появиться на первых страницах таблоидов». «Да вы с ума сошли, Петр Миронович! И что такое таблоид?» Фрейдлина отмахнулась, как от больного. «Что же плохого будет, если на первой странице «Таймс»?» Это и есть таблоид, появится статья. И вот такой заголовок: Эти русские смогли получить афродизиак, который на самом деле работает. Где вы, стареющие лавеласы? Вам дорога в Москву, только поплотнее набийте кошельки долларами. Русские научились торговать. Вы предлагаете нам самим торговать? Я секретарь Горкома, а не прикидывающийся им психобольной. Просто в СССР с патентов платят проценты. Здесь это миллионы и миллионы долларов. Если наладить выпуск только этого препарата, то продажи будут на миллиарды. А АМС тоже ведь потребность огромная. Гастрит у каждого третьего, а у каждого второго мысль, что у него гастрит. А если этой мысли нет, то её нужно внушить. Помните начало романа Троя в лодке, не считая собаки? Там главный герой нашёл у себя все болезни, даже, кажется, беременность. Вот статьи с такими симптомами раннего гастрита и начинающейся язвы должны неделями не слезать со страниц западных газет. В Москве должен быть магазин, который продаёт только ваши лекарства, и проклятые буржуи должны часами стоять в очереди. Пусть побывают в нашей шкуре. Страна тратит огромные деньги на новое оружие, иначе бы давно съели. Пусть за это оружие платят их граждане, а не наши. А ведь Вильзевул не отнял у вас способности к чудесам. Обманули. Он хлещет, как из рога изобилия. Делитесь планами. Поможем, чем можем».